Глава 16 Мой наниматель кажется расстроен, решает для себя шиноби и ускоряет шаг, чтобы оставить преподавателя актерского мастерства наедине со своей скорбью. Но тот не желает скорбеть в одиночку и тоже идет быстрее, а еще начинает какой-то печальный рассказ. Вот все говорят, что нет ничего легче, чем обдурить Гоя. Только и слышу всю жизнь, что Гои тупые. А у меня, понимаете, никогда не получается никого обмануть. Мой папа говорил мне, если не можешь обмануть Гоя, значит, ты еще тупее, чем они. Он всю жизнь торговал красными нитками. Видели, наверное, такие многие носят, кто на левой руке, кто на правой. Да, я видел эти нити. Кто носит на удачу их, а кто на оберег, вспомнил молодой человек. Да, так папа продал их тысячи, тысячи. Рассказывал Гоем про то, что они уберегают от злых чар, если носить их на левой руке, и что привлекают удачу и деньги, если на правой. Он задвигал Гоем про великое таинство древней кабалы, говорил, что можно приобщиться к древности и начать нужно с нитки. Да, папа умел разговаривать. Он смеялся и рассказывал, что тупые Гойки отдавали ему последние деньги, чтобы завладеть этой ниткой. А папа мой не мелочился, брал за нитку полшекеля. Понимаете, полшекеля за копеечную нитку. И говорил им, что нитку нужно непременно купить. Если ее подарить, то у нитки не будет силы. Ах-ха-ха! Кубинский невесело смеется. Только купить, и никак иначе. Игои верили ему. «Да, папа был молодец. Он на этих нитках меня и шестерых моих братьев и сестер воспитал, вырастил, дал образование, сестрам приданное соорудил. Папа был человек», — рассказывал предприниматель, и в голосе его слышалась неподдельная горечь. «А вот я ни одной нитки не смог продать. Никому. Ни разу. И мой старший брат Йозеф тоже. Он скрипач» пиликает на своей скрипке и радуется, как дурак, что его слушают. На свадьбы зовут, на вечеринки. Он даже гоем играет. Это, конечно, от безысходности. Я понимаю, ему семью нужно кормить, но все равно. Тут стало тоскливо и свиньянул. Он вдруг понял, что всю оставшуюся дорогу ему придется слушать это печальное занудство. И не ошибся, так как начальник каравана продолжал. А папа говорил нам, «Учитесь, дураки, учитесь! Знание — это умение выживать!» Он говорил, что без знаний трудно будет обмануть Гоя. А если вы не в состоянии обмануть Гоя, то грош вам цена! То вы сами почти Гой! Вот не иной раз и кажется. Он вздохнул, почти всхлипнул. «Может, я и вправду Гой? А может, мне лучше взять и удавиться?» «Да!» Юный Шиноби был прав, когда думал, что этот долгий разговор будет еще и таким нудным. Он, конечно, как умел, стал отговаривать предпринимателя от суицида, замечая тому, что нос у него совсем не как у Гоев, а, напротив, очень даже красивый нос, да и весь вид благородный, и у него получилось. Его попутчик немного воспрял духом. Тем не менее, Кубинский не умолкал несколько часов. Он рассказал Шинобе свою историю и историю своей семьи, время от времени вспоминая про Вексель и спрашивая у Свиньина, не хочет ли он все-таки взять пару тюков отличных половиков. Но всякий раз, получив отрицательный ответ, торговец снова принимался за печальные истории из своей жизни.